У нее же семь гвоздь, да какову воду хочет, такову и точит. А мзды не ни у кого же мыющихся. На то поставлен страж, болван, аки человек камен, и лук медян в руце его, и стрела медяныш. Да, кто у кого захочет взять и мзду, то он устрелит бочку, и не будет воды от нее». Тянул старик, борясь с дремотой. А по великой улице можно дойти до правосудов, Я же сотворил Леон царь премудрый, Как люди и сотворены, и порты на них латинские, Оба красного мрамору. И один правосудит о поклепе, А другой о заиму и торговлях, и об них вещах. Даще кто кого подклеплет, и он пришед всыплет в руки болвану, и колька будет правых кун, только тот ту и примет а лишнего никакого же не примет, но летят куны мимо. А фрязи попортили болванов, один перебит на полы, а другому руки и ноги перебиты, и носа сраженно. А перед одним монастырем видел я княже-жабу каменную, которая при льве мудром ходила по улицам и пожирала сорт а люди вставали поутру и видели, что улицы чисты. Дремота одолевала старика, и он шамкал, сам уже не зная что, и вдруг на пороге встал отрок. «Великий государь!» В покой шагнула величавая точно опаленная грозой фигура уже стареющего Ивана. Логофет низко склонился перед повелителем и незаметно комочком выкатился. И, поговорив для прилику с сыном о том и о сём, великий государь сказал небрежно. — А тут же Давин один, которого наши послы из Венеции вывезли, берётся вылечить тебя. — Голову, — говорит, — в заклад даю. — Так что? — согласился измученный Иван молодой. — Пущай, попробует. — Уж не знаю как, — раздумчиво сказал Иван. — Больно веры-то у меня в их хитрость нету. «Вспомни, Каракачуя, а ежели поглядеть за ним, может, попробовать и можно?» Всего он не договаривал, и сын понимал это. Иван Молодой был наследником престола, и у него был уже сын Дмитрий, но и у Софьи уже родился сын, которого крестили Гаврилой, а звали все Василием. Ежели за молодым стояло первородство и то, что он уже был объявлен наследным государем, то Гаврила Василий был потомком императоров византийских, и за ним стояла вся хитрость и жесточь Софьи. По Москве уже ходили слухи о возможности борьбы за стол московский, и все это было скрыто за осторожными словами Ивана, который уже начал колебаться, кому передать власть. «Только внутро надо остерегаться зелий их принимать», — сказал он, — «а ежели больно настаивать жидовин будет, так пущай сам первый от всего прикушивает». Ну, чай не о двух головах усмехнулся молодой, и вдруг весь сморщился и застонал. «Господи, батюшка, ну терпенье вот нет никакого, так я велю позвать, коли так, жидовина». — Прикажи, батюшка, авось и поспособствует. И вдруг Ивана точно осияло, и в груди его стало вдруг нестерпимо тесно. В горницу вошла Елена. — Здорово, батюшка! — низко склонилась она перед ним. — Здорово, Аленушка! — стараясь удержать дрожь в голосе, отвечал Иван. Они всегда избегали смотреть один на другого. Глаза говорили слишком много страшного. Иван, чтобы ничего не замечать, начал морщиться и стонать. — А ты, Алёнушка, приглядывай за мужем-то, — сказал Иван. — Никак не вели же к нему одному входить. — Слушаю, батюшка, — сказала она и обожгла его взглядом. Она иначе не могла, свою силу она должна была чувствовать всегда. В тот же вечер, низко, до полусгибаясь со сладчайшей улыбкой на худом в грязных пейсах лице, в опочивальню вошел в сопровождение отрока мистер Леон. Все стали сразу осторожно принюхиваться почему-то, и всем казалось, что от Поганова идет какой-то тяжкий дух. А он уже нежно приподнимал покрывало на больных ногах Ивана Молодого и рассматривал их. «Через неделю будешь ходить, — присветлый князь решительно объявил мистер Леон. — Да я там говорю, ходить? С терема, с колокольни прыгать будешь, только уж слушай меня во всём. И до того был уверен в себе жидовин, что молодой сразу воспрянул духом.